Объяснений может быть множество. В частности, Саприн может точно знать, где находится Юрий Оборин, но не может его достать. Зато знает, когда и где он в ближайшее время появится. Конечно, он заинтересован в том, чтобы войти в контакт с Обориным и доложить о выполнении задания как можно быстрее, поэтому его бездействие можно объяснить двумя причинами. Либо Аборина действительно невозможно достать там, где он сейчас находится, и Саприну это прекрасно известно, поэтому он даже не пытается дёргаться. Либо Аборин должен появиться в зоне видимости в самое ближайшее время, в самое ближайшее. В любом случае, коль уж у нас с вами нет ни сил, ни времени искать Аборина, подождём, пока Саприн нас к нему сам приведёт вас раты мать чужими руками жар загребать покачал головой силуянов мало тебе служебного расследования никак ты не уйдёшься со своим денисовым авантюристка несчастная ну какая же это авантюра возразила насть это точный расчёт на легендарную жадность шоринова Его поманили дурными деньгами, и он сопрена в Москву вызвал, про Коченову забыл, и вообще про всё забывает, когда деньги видит. А сопрену деньги нужны, причём, как выяснилось, срочно, потому что его сестра скоро рожать должна. Так что за поиски Аборина он, по моим расчётам, должен был взяться с превеликим удовольствием. И я была бы последней дурой, если бы не попросила Денисова всё это организовать. Без его помощи мы бы сопрена и оборены искали до морковкина заговенья. И что дальше? спросил Силуянов, отхватывая ножом изрядный кусок запечённой свинины. А дальше посмотрим, неопределённо ответила она. арестовывать соприна мы все равно не можем не за что на территории нашей страны он ничего такого не натворил о чем нам было бы известно может быть Денисов свяжется со своим другом Кнепки из Вены тот пойдет в полицию и дальше все потечет по официальным каналам если австрийская полиция захочет конечно посольство МИД Интерпол и так далее. А если его спровоцировать на что-нибудь, чтобы был повод арестовать. Коля, перестань играть в Робин Гуда, поморщился молчавший до этого Игорь Лесников. У нас висит Карина Мискорянц, и нам нужно найти её убийцу. А это совершенно точно не Саприн. Оставь его в покое. Кстати, Горёк, а как убийство депутата прояснилось что-нибудь? спросила Насть. Пока на том же месте ни пру, ни ну, вздохнул Лесников. Давайте выпьем. За что пьём? с готовностью откликнулся Коротков, разливая спиртное по рюмкам. За прекрасные, чудесные, необыкновенные случайности. благодаря которым нам удаётся хоть что-то раскрывать. Хмуро пошутил Игорь. Я, например, утром читую, что депутата убил Дроздецкий, но доказать не могу. Алиби железное. А представьте себе, как было бы здорово, если бы оказалось, что на АТС, который обслуживает территорию, где живёт Дроздецкий, в день убийства была какая-нибудь поломка. Дроздецкий и его приятель Глубцов в один голос утверждают, что Глубцов позвонил Дроздетскому домой и назначил время встречи и поездки на дачу. А оказалось бы, что этого никак не могло случиться, потому что все телефоны в том районе в тот день не работали. Уже можно было бы разговаривать предметно. Но, бог я чувствую, мне такую замечательную случайность не пошлёт и буду я калупаться с убийством депутата Самарцева до седых волос. Как ты сказал? Вдруг переспросила Настя. Как фамилия человека, с которым до рождественский ездил за город? Глупцов Василий Викторович. Ты что его знаешь? Да, ответила она странным изменившимся голосом. Глубцов. Конечно, Глубцевов. Живёт на больших каменчиках. Всё и горёк. Драздетский твой